Глава 20. Мира Утренняя пробежка по Дубай-Марине как вид любимой медитации. Ритмичная музыка в ушах, прекрасные виды на залив и сверкающие высотки. То, что нужно для начала продуктивного дня. Дубай заряжает своей мощной амбициозной энергией. Здесь хочется летать и достигать большего, подобно строительным компаниям, каждая из которых жаждет построить более мощное, высокое и роскошное здание. «Дубай – довольно материальный город. Город успеха и больших денег, и лишь на Бали ко мне пришло осознание того, что деньги и успех – неотъемлемая часть духовного пути. Жажда материального в нашем мире вызывает стыд лишь у тех, кто забывает, что деньги могут быть величайшим ресурсом, источником добра и света, когда они находятся в руках, способных правильно распорядиться этим благом. Внезапно я едва ли не запинаюсь на ровном месте». Вовремя замечаю потерю равновесия и выставляю ногу вперед, чтобы не упасть. Мой взор падает на асфальт, на котором красуется листовка с моим портретом. А это еще что? Поднимаю глянцевую бумажку, приближая ее к себе. Заголовок рекламы гласит «Диджей Океана, сегодня в клубе The Palm». Стоимость входа узнавайте по телефону. На фотографии я вижу девушку, которая чертовски похожа на меня. Я бы никогда не подумала, что это не я, если бы точно знала, что у меня нет и не было такой фотографии. Боже, как? Как такое возможно? Думала, что подобное бывает только в диснеевских фильмах. Мы же выглядим как чертовы близняшки, почему я не слышала о ней раньше? Дрожащими пальцами я штурмую социальные сети в своем телефоне и довольно быстро нахожу девушку-диджея. Судорожно изучаю ее профиль с яркими фотографиями, как и у любого популярного блогера». «Стройная, успешная, красивая, яркая, взрывная, свободная». Такие прилагательные приходят мне в голову, когда я изучаю загадочную океану, которая выглядит одновременно лучшей версией меня и полной моей противоположностью. А еще, судя по фото, она никогда не была полной, хотя сейчас мы наверняка носим один размер. Я невольно вдруг вспоминаю, как однажды в кофейне ко мне подошла девушка и сделала со мной фотографию, явно перепутав меня с каким-то популярным блогером». Я могла бы представить, что я похожа на кого-либо из блогеров, это вполне адекватно и нормально. Но чтобы настолько, до мельчайших деталей, чуть ли не родинок на лице, нет. Этого просто не может быть, так не бывает. Она выглядит так, как мой однояйцевый близнец, и никак иначе. Всё теми же дрожащими пальцами я строчу сообщение маме и отправляю ей фото листовки, рассчитывая на какое-либо пояснение увиденного. Сердце переходит на бег, грудную клетку сжимают болезненные воспоминания И странное предчувствие того, что мама прекрасно знает, кто эта девушка. Или может знать. Господи, мне давно не было так страшно. Я сажусь на ближайшую в тени лавочку и закрываю лицо руками, вспоминая жуткие эпизоды из детства. Мои родители ругаются и кричат друг на друга. Я хорошо помню их разборки, конфликты и разговоры на повышенных тонах, от которых у меня кровь в жилах стыла. Это были 90-е годы, когда в России были распространены рэкет-бандитские группировки и прочий криминал, который существует и сейчас, но далеко не в таком количестве, который был раньше. Я помню, как они все время обсуждали какого-то преступника, который что-то хочет от мамы. Он шантажирует ее, угрожает ей, а папа не может ее защитить. Именно поэтому они и развелись. Мама нашла нового мужа в интернете, который впоследствии стал моим отчимом, и уехала в Германию, забрав меня с собой». Слюзы обжигают веки, я ощущаю, что кислород в легких заканчивается. Господи, я не готова признать страшную правду. Правду, на которую я всю жизнь закрывала глаза. Правду, от которой уходила в самых глубоких медитациях на Бали, каждый раз, когда они касались отца. Отношения с ним, а главное, ощущения, которые вызывали во мне мысли об отце. Я всегда чувствовала себя покинутой папой. Недостаточно хорошей, чтобы получить его безусловную любовь. Я всегда знала, что я никогда не видела своего настоящего отца, а для мужчины из моего детства я никогда не являлась биологической дочерью, поэтому и сталкивалась лишь с холодностью и отчуждением с его стороны. Я всегда знала, что все мужчины до моего отчима изменяли маме, и это было частью моего мира с самого детства. Все, чего я ожидала от мужчин, это состояние предательства, покинутости, брошенности, холодности и неопределенности». И всю свою жизнь я встречала тех мужчин, которые вызывали во мне это состояние. Даже Оушен, который оказался лучшей версией мужского образа моей жизни, оказался обманщиком и предателем. И изменился он лишь тогда, когда я сама начала меняться. Стараюсь успокоиться, я вновь захожу в социальные сети «Океаны» и внимательно изучаю отель, в котором она остановилась. Не переодеваясь и не принимая душ, я направляюсь прямо в него, намереваясь засесть в лобби. «Я должна увидеть ее. Я должна убедиться, что это реальность, а не игры моего разума, переборщившего с медитацией на Бали. И часа не проходит, как я наконец-то вижу ее. Океана спускается вниз, чтобы выпить кофе на первом этаже отеля. Уверенная в себе девушка в спортивных легинсах и коротком топе. Она держит спину прямо, игривая и немного нагло улыбается прохожим, явно демонстрируя свое превосходство всем и каждому, кто встречается на ее пути». Диджей ведет себя как популярная суперзвезда, не иначе, и в какой-то момент я понимаю, что это лишь мишура, налепленная на низкую самооценку девушки, которую она пытается скрыть за напыщенной уверенностью и легкой стервозностью, которая буквально-таки веет от океаны. И все же от нее трудно отвести взгляд. Она цепляет, сияет и ходит по этой земле, чуть ли не пританцовывая, подобно, я себе могла позволить только на бале. Кстати, океана чуть менее женственна, чем я. В ней меньше мягкости, нежности, наивности и доброты. И явно больше гонора, амбиций, пацанской энергии. Я вижу, как девушка встречает в лобби своих друзей-музыкантов, и они все вместе исчезают в одном из лифтов, оставляя меня с огромной дырой в душе и кучей вопросов, которые я в первую очередь должна задать своей маме. «Привет, дорогая!» Наконец, мама перезванивает мне. Ее голос дрожит так, словно она находится в эпицентре землетрясения. «Я...» «Мама, кто эта девушка?» Сразу прыгаю с места в карьер я, до боли сжимая телефон. «Кто она? Почему мы выглядим, как чертовы близняшки?» «Я... я сама не уверена, дорогая. Я в шоке и...» И тут мама всхлипывает так громко, что в следующую же секунду на меня обрушиваются ее истерические рыдания, которым я не нахожу объяснений. «Мама, это я в шоке! Кто она? Кто же она? Мама, это моя сестра! Скажи мне, скажи мне правду, почему ты никогда не говорила мне о ней?» Потому что я думала... Она снова всхлипывает, не в силах произнести страшное для себя. «Мира, я думала, я была уверена!» Вновь всхлипывает она. «Вторая девочка родилась очень слабой. Он так сказал мне, он сказал, что она не выжила». Ее следующие слова утопают в такой оглушительной истерике, что я, не выдержав, начинаю плакать вместе с ней, постепенно осознавая правду. «Он забрал ее, а потом она умерла. Твой биологический отец. Не Андрей?» Называю имя того, кого всю жизнь считала своим биологическим отцом. «Не Андрей, а Виктор, дорогая. Так зовут твоего биологического отца, и ты никогда не видела его в осознанном возрасте. Я покинула Россию из-за него». «Почему ты скрывала от меня всю правду? Почему не рассказывала об этом?» «Я думала, что так будет лучше. Лучше для нас обоих. Я думала, так мы будем в безопасности». Мама продолжает судорожно плакать, а я лишь медленно выдыхаю, закрывая глаза. Горячие слезы обжигают кожу лица. «Это невыносимо, все дико, неправильно. Вот так, на двадцать девятом году жизни узнать подобное. Тяжело, очень тяжело. Но на самом деле я знала». Всегда знала, что закрываю глаза и осознанно не смотрю на неприглядную правду. Я никогда не хотела идти в глубину своего прошлого, выстраивая вокруг своей психики иллюзию безопасности. «Где она? Кто она? Ты с ней разговаривала? Она знает о тебе!» Немного успокоившись, мама заваливает меня вопросами. «Я не могу в это поверить, не могу поверить, что она жива!» Не говорила мамы, и я не знаю, стоит ли что-то менять. «Прости меня, доченька, приезжай домой, я обязательно тебе все объясню, с самого начала, а с ней поговори. Интересно, знает ли она о нашей семье?» «Я не готова говорить с ней, не сейчас, возможно, она тоже не готова к такому удару. Черт возьми, к такому нельзя быть готовой!» Вспыхиваю я, все еще не веря в реальность происходящего. «Да, просто приезжай сюда, в Германию, я все тебе расскажу, приезжай, я так по тебе соскучилась!» Шебечет мама со скорбью в голосе. «Приеду, мам, очень скоро. А сейчас мне нужно привести свои мысли в порядок, я не хочу с тобой говорить». Сглотнув ком в горле, я просто прерываю звонок и без сил опускаюсь на ближайшее кресло. Аплодисменты, занавес. Кажется, в моем личном дневнике будет непредсказуемый финал действительно достойной невероятной книги. Ветер на открытой площадке роскошного ресторана Сылявей кажется обжигающе холодным. В Дубае холодный ветер, кто бы мог подумать? Кожа покрывается мурашками, мое белое платье обнажает слишком много кожи. Я долго крутилась перед зеркалом, переживала, думала, что надеть. Хотела быть красивой для себя и для него. Я хотела, чтобы в этот вечер все было красиво, как я мечтала. Осознанная встреча спустя месяц. Встреча после того, как мы оба прошли необходимую нам трансформацию. Встреча, которая могла бы решить, есть у нас совместное будущее или нет. Встреча, которая могла бы расставить все точки над «и». Но, кажется, спустя два часа я должна смириться с тем, что нашей встречи с Оушеном не будет. Он не пришел в назначенное время, и он не придет позже. Гордость не позволяет мне стоять дольше, и я прекрасно знаю, что он не застрял в пробке, не попал в аварию. Есть только одна причина, по которой он не пришел ко мне. Он меня не выбирает. Он больше не хочет быть со мной. Боль сковывает грудную клетку, и я спокойно даю слезам волю. Они тихие, беззвучные, как приятные рассветы у океана на пляже в Чингу. Я научилась проживать все свои эмоции и состояния, и я проживу это. Казалось бы, очередное состояние брошенности, но нет. Очередное состояние отвергнутости тоже нет. Как сказала мне я нельзя отвергнуть того, кто уже рожден на этой земле и принят всем миром. И сейчас я всецело понимаю смысл этих истинных слов. Оушен сделал выбор не в мою пользу и не так важно, по какой причине он меня не выбирает. Жена, дочь, собственные страхи – все это принадлежит ему, а меня не касается. И как бы больно мне ни было, как бы трудно сейчас ни дышалось, я со спокойным сердцем отпущу Клейтона» потому что он имеет право не оправдывать мои ожидания. А я имею право любить себя так сильно, чтобы понять, что нужно работать над собой дальше и забыть, наконец, обо всех мужчинах, что не приходят на встречи, обманывают, лгут, предают меня. И как бы отчаянно это ни звучало, я продолжаю верить в то, что на Земле невероятно много достойных, честных, способных любить мужчин. И однажды я встречу такого, того, кто не заставит меня ждать, Того, кто отразит мою любовь к себе. Того, кто научит и меня любить иначе. Я буду верить. У этой истории счастливый конец, несмотря на то, что я стою одна и смотрю на самое красивое и высокое здание в мире, утопающее в огнях и лазерных лучах, блуждающих по его зеркальной поверхности. Я спускаюсь вниз в лобби отеля, в котором расположен многострадальный ресторан. Наш столик улетел другой счастливой парочке». Я застала, как мужчина сделал девушке предложение и искренне радовалась за юную счастливицу, пожирающую своего спутника счастливыми глазами. Любовь во всем, что меня окружает. Она начинается внутри меня. И любовь есть даже в этих слезах и боли, что я сейчас ощущаю всем нутром и сердцем. Ощущаю и плачу, сидя прямо на ступенях отеля, забив на то, что мое белое платье к полуночи превратится в комок грязи. «Девушка, а почему вы здесь грустите одна?» обращается ко мне молодой мужчина, что проходил мимо. Поднимаю на него взгляд, быстро оглядывая симпатичного голубоглазого блондина, от одного взгляда которого сердце уходит в пятки. «Хорош, очень хорош, но не его голос бы мне хотелось услышать сейчас. Может вас пригласить на ужин?» «Нет, спасибо, я не голодна». Спокойно отзываюсь я, обнимая руками колени. «Ну что вы скучаете? Случилось что? Давайте в ресторан поднимемся, поделитесь со мной всем, что у вас на душе». «Нет, поверьте, ничего не случилось, со мной все в порядке, просто поднимая на него взгляд, расплываясь в печальной улыбке. Я вдруг осознала, что нельзя построить ничего нового, не разрушив старое». «Это точно. Порой нужно сгореть до отла, чтобы воскреснуть. У меня тоже был такой период в жизни». «Вы очень красиво улыбаетесь. Кстати, ваше лицо кажется мне знакомым. Вы точно не хотите поужинать?» Настаивает красавчик, но я отвечаю ему категоричным отказом. Садясь в такси и направляясь в свой отель, я покупаю билеты в один конец до Германии. Мой вылет – ранним утром, а нужно еще успеть собрать вещи. Наверное, стоит хотя бы символически попрощаться с Клейтоном. Делая глубокий выдох, я просто набираю ему сообщение. «Я не знаю, почему ты так поступил со мной, но я уважаю твой выбор. Завтра я улетаю в Германию. Прощай и береги себя». После того, как сообщение улетает к Клею, мне становится намного легче. Неважно, прочитает он его или нет, я все равно буду продолжать жить с открытым сердцем. Не зря я раскрывала его молитвами, медитациями и практиками на Бали. Я буду доверять миру и верить в то, что все, что не делается, к лучшему». Возможно, Бог уберегает меня от отношений с Оушеном, потому что это правда, не мой человек. Говорят, что за любовь нужно бороться. Говорят, если любишь, отпусти. Люди так много чего говорят. Люди постоянно создают ментальные клетки, из которых так трудно найти выход. Мой выбор – жить, любить и благодарить Бога за каждый день, который я проживаю в танце со своими базовыми ценностями». «Свобода, любовь и проявленность в мире приведут меня к новым чудесам вне всяких сомнений. И уже не так важно, будет ли рядом со мной любимый мужчина. Потому что у меня нет сомнений в том, что он когда-либо найдет меня. Он где-то здесь, он уже рядом, в моем пространстве, неважно, когда мы встретимся, потому что я знаю... Нет, я тотально уверена в том, что эта встреча произойдет в нужное время и в нужном месте. И он уже никогда меня не отпустит».